Глава сорок седьмая. «Ужин, чем-то похожий на светский раут, мне не нравился. Как и некоторые члены клана. К примеру, бородатый старик, который всё время на меня пялился, будто давая понять, что я здесь лишняя. Я и так знала, что лишняя. Мог бы и не сверлить меня своими маленькими глазёнками, но он, похоже, играет одну из главных здесь ролей. Как пояснил Шамиль, это старейшина». Важный человек в клане. А по мне так примерски старикашка. Другое дело братья Хаджиевы. Вот уж загляденье. Вот где природа вдохновилась и разгулялась на полную катушку. Марат, он же варвар, как называет его Шам, старший сын. Второго Валида я так и не увидела, потому что он живёт за бугром. Дальше Шамиль и Саид, младшие сыновья. Все как на подбор. Огромные, широкоплечие и красивые, только взгляды нехорошие. Есть в них что-то дикое, отпугивающее. Их женщины мне понравились больше. Снежанна — милая блондинка с белоснежной кожей. Она почти всё время молчала, лишь иногда улыбалась, когда обращались к ней. И Надежда — брюнетка с округлым животиком, в котором явно кто-то живёт». Каждая из них сидела рядом со своим мужчиной, и я невольно залюбовалась. Эта нежность вперемешку с жесткостью и брутальностью — Красиво. очень. И я уверена, у них все по-настоящему. Перевела взгляд на руку под столом, что сжимает моё бедро, попыталась встряхнуть её — бесполезно. Вздохнула. Прискорбно, что Шам так и останется бесчувственной деревяшкой, а ведь у него могли бы родиться красивые дети. И точно услышав мои мысли, старший Хаджиев поднял свой бокал. «Что ж, я рад, что все мои сыновья теперь мужчины семейные, а значит, надёжные. Особенно я рад за тебя, Шамиль, потому что уже не верил, что когда-нибудь заведёшь семью. Я рад, что ошибался, и ещё сильнее буду рад внукам от тебя. За это и выпьем». Я поперхнулась, чем привлекла внимание всех без исключения гостей. Пролила на себя вино и поднялась со стула. «Простите, где здесь уборная?» Хаджиев-старший кивнул официанту, и тот открыл для меня дверь, приглашая идти за ним. В туалете побрызгала себе в лицо водой. Осторожно промочила бумажным полотенцем и медленно выдохнула. «Что это вообще было? Мне пожелали стать мамой?» «Мило, конечно». Но об этом мы с Шамилем не договаривались. Надо бы прояснить эту ситуацию». В дверь постучали и приоткрыли. Надежда. «Привет. Ты как, всё нормально?» «Привет. Да, нормально. Я просто переволновалась немного. Бывает». Надя заглянула в зеркало, поправила свои волосы и погладила ещё маленький, но уже очень заметный животик. Я невольно улыбнулась. «Всегда умиляли беременяшки». «Мальчик, девочка?» — спросила её. Надя улыбнулась и пожала плечами. «Пока не знаю. Пусть будет сюрпризом». «Да», — промямлила, — «я не знаю, как продолжить разговор. Собеседница из меня не важнецкая». «А у вас с Шамилем всё серьёзно? Или он тебя похитил?» «Спрашивает с доброй усмешкой». «Вообще-то да, похитил. И заставил выйти за него. Сама не знаю, зачем так откровенничаю» но что-то мне подсказывает, что с Надей можно. А ты не хотела за него замуж? Но ну, всё сложно. Выпускаю воздух из лёгких. Дело в куче денег, в общем. А, ну тогда ясно, тянет Надя. В этом мире правят деньги и власть. В их мире. Понимаешь, о чём я? Честно говоря, слабо понимаю. Догадываюсь. И насчёт твоего мужа. «У Шамиля есть некоторые проблемы по части психики. Как психоаналитик не могу об этом не сказать». «Да, знаю. Облегчённо киваю. Я уж было подумала, меня ещё какие-то сюрпризы ждут». «Тогда я умываю руки. Извини». «Зачем-то просит прощения она». «Нет, спасибо. Ты единственная здесь, кто хоть как-то пытается мне помочь». «Что ж, желаю удачи на семейном поприще». Подмигивает она а я замечаю в больших красивых глазах сочувствие. Спасибо, Надь, и тебе удачи. Улыбаюсь ей вполне искренне. Дорога домой была тёмной и туманной. Джип то и дело разбивал мощными колюсами снежные сугробы, а у меня после выпитого вина побаливала голова и хотелось спать. «Как тебе, мои родственнички?» усмехнулся Шамиль, быстро глянув на меня, и тут же вернул внимание на дорогу. Серьезные. Вздыхаю, осознавая, куда угодила. Это осознание, собственно, пришло сразу, как только узнала его фамилию. Но теперь я не адвокат, а он не мой подопечный. Теперь всё сложнее. «Ну что, жена, выпьем?» Сует мне бутылку с вискарём, и на мой выразительный взгляд отвечает. «Таскаю с собой на случай, если придётся встретиться с родственниками». «И как, помогает?» «Агрессию снимает». «Попробуй». Открываю бутылку, делаю глоток. Виски крепкие, дерёт горло. Шамиль забирает у меня бутылку и тоже прикладывается к горлышку. «Впервые вижу, как он пьёт». «Ты вообще-то за рулём?» Напоминаю ему на тот случай, если он подзабыл. «Не бойся, Твое Твой оруженосец доставить тебя в целости и сохранности». Его шуточки сейчас раздражают. Отнимаю бутылку делаю сразу несколько глотков и должна заметить, что раздражение мгновенно рассеивается. Твой отец говорил о внуках: Я так полагаю, ты не собираешься рожать детей, я права. Он не отвечает сразу и у меня стынет не с живота. Пока Шамиль задумчиво смотрит на дорогу, я требовательно гляжу на него. И, чего замолчал? В нашем договоре не было пункта о детях так? Так, соглашается он. Я уже говорил, что не мечтаю о спиногрызах и вечно орущей жене. Вот и отлично. Отвези меня к отцу. Я собираюсь остаться в больнице на ночь. Это против наших с тобой правил. Ночевать ты обязана со мной. Ты не будешь решать, где мне спать, ясно? Повышаю голос, на что Хаджиев отбирает бутылку, отпивает из неё и отдаёт обратно. Именно я и буду решать. Король всё равно в коме. «Выпей и расслабься, не беси меня».